Глава тридцать девятая. Ошарашенный этой новостью, я вывалился из вестибюля, толкая всех, кто оказывался на моем пути, и не сразу заметил Гельмута, который прятался за стволом сосны и делал какие-то странные движения, словно показывал мне путь бегства. Мой растерянный вид взволновал его еще больше. И поглаживая мой рюкзак дрожащей рукой, он нетерпеливо спросил: "Говори, Стас, не отрывай от моего сердца кусочки. Что? Что вам говорить? в ы п л е с н у л я свое недоумение, быстро перешедшее в раздражение. Милиционер хотел, чтобы я показал ему содержимое рюкзака. Да? И вы показал? И это содержимое? Вы в своем уме? Если бы показал меня бы уже увезли в машине с за р е ш е ч е н н ы м и окнами, пришлось дать ему пачку долларов. Как? Вы дал ему наши доллары? Нагло возмутился Гельмут. Ну так вот, раз вы бросили меня на произвол судьбы, то те двадцать тысяч долларов, которые пришлось дать милиционеру, включим в ваш счет. Хорошо? Кивнул Гельмут, наверное, обрадовавшись тому, что так легко отделался. Только не ходите так быстро от меня. Он хромая плелся за мной, часто спотыкался и бормотал ругательства. О чем-то спросил, но я не расслышал, занятый мыслями о Глушкове. Кому эта глупая шутка была нужна? Думал я и чувствовал, как подсознательно... Прихожу к страшному выводу, но упираюсь, насильно увожу себя от него. Остановился, сел на снег. Гельмут сочувствующе посмотрел на меня. Вы устал? Давай мне ваш рюкзак, я помогу. Я не устал, Гельмут. Идите, я вас догоню. Я иду медленно, сказал он, не оборачиваясь. Когда немец скрылся за деревьями, я снял с плечи рюкзак, отстегнул клапан, ослабил веревку, вытащил пачку у ч т е н н о г о инвентаря, завернул ее в кусок полиэтилена и кинул в снег рядом с пнем. Засыпал, крепко придавив ногой. Раз сказал, что одну пачку отдал милиционеру, значит, той п а ч к и не должно быть в рюкзаке. Пока марки не будут переведены на счет Ларисы, у Гельмута не должно быть никакого повода для подозрений. Слишком долгое мое отсутствие могло показаться т е н г и з у подозрительным, и я торопил Гельмута как мог. Немец уже чувствовал в своих руках нежную тяжесть рюкзака с долларами, но все же пытался вести непримиримую борьбу за экономию средств. В Терсколе он потащил меня к полузгнившему вагончику, в котором продавали билеты на рейсовые автобусы до Минвод, и едва ли не со слезами на глазах уговаривал меня поехать общественным транспортом в целях собственной безопасности. А какой безопасности вы говорите, Гельмут? Рявкнул я. Мне кажется, вам понравилось попадать в заложники. Да бандиты трясут рейсовые автобусы почти каждый день. Сколько стоит такси? Слабым голосом спросил немец. Сколько запросит водитель, столько вы и заплатите. За нами уже давно наблюдали водители легковушек, припаркованных рядом с кассовым вагончиком. Как только Гельмут обратил на них внимание, к нам подскочил уставший от ожидания клиентов водитель. Куда надо, брат? С готовностью спросил он, вращая на пальце тяжелую связку ключей. Минеральные воды, ответил я за Гельмута. Садитесь, кивнул водитель на п о м я т ы й временем и крутыми дорогами жугуленок, торопясь, чтобы мы не успели передумать. Скажите, обратился Гельмут к водителю, сколько мы должен будем давать вам денег? Пятьдесят баксиков. Но у нас? Есть купюры только по сто долларов. Я найду сдачу. Я скрипнул зубами и лишь усилием воли сдержал желание двинуть кулаком по затылку Гельмута. Одну секундочку, сказал я водителю, крепко взял Гельмута под руку и потащил к вагончику. Зайдя за него, я прижал немца к жестяной стене и громко зашептал: "Вы в своем уме, ветеран трех рейхов". Вот что мозги отмерзли! Какого чёрта вы сказали водителю про доллары? Да если он узнает, что у нас в м е ш к е то отвезет прямиком в Белый Князь, где боевики заживо похоронят нас в ледовой трещине. Но как я буду платить за такси? попытался возмутиться Гельмут. Но я, дабы мои слова прозвучали убедительнее, вдавил кулак в рыхлый Гельмутовский живот. рублями, господин Хагемайстер, рублями. В России за все надо платить рублями. Но он сказал баксиков. Это для дураков, Гельмут. Пересчитайте 50 д долларов по курсу и расплатитесь рублями. Надеюсь, вы не станете отрицать, что у вас есть рубли. Гельмут нехотя полез в карман за бумажником. Стал ко мне в пол оборота, стал шелестеть купюрами. Сколько надо? Триста тысяч. О, -о! удивился Геймут и на всякий случай прикрыл бумажник. Разве курс доллара так много вырос? У нас принято давать водителям чаевые. Да не тяни, т е ж е вы р е з и н у У меня очень мало времени. Как можно быстрее, попросил я водителя. За скорость накинем. Услышав это, Гельмут вопросительно посмотрел на меня и полез в карман за калькулятором. Колеса засвистели, а дорожную налить. Машина поплыла бачком в сторону, затем выровнялась и понеслась по шоссе вниз. Гельмут молча складывал и вычитал цифры. м а ш и н у т р я с л о на ухабах, и немец тыкал пальцем не в те клавиши. которое надо было морщился в полголоса ругался и начинал сначала я несколько раз сказал водителю что не очень доволен скоростью тот нервничал давил на педаль акселератора но старая машина не могла выжать из спидометра больше ста километров в час утомленный арифметикой Гельмут вскоре уснул уронив голову на грудь я же не был настолько счастлив чтобы спокойно спать В моей голове р о е м кружились мысли о смерти Глушкова, о б и с ч е з н о в е н и и его трупа, о Лариске и следах крови на спинке кровати в моем вагончике на ледовой базе.